«Нет, делаешь не так. Сначала зажимаешь, проходишь по кругу, а потом соединяешь концы, понял? В итоге должен получиться вот такой шарик с юбочкой». «Да чтоб тебя! Почему он постоянно рвется?» «Начинки чуть меньше клади. а, -а, -а у меня к пальцам прилипает. Обсыпь ладони мукой». «А чего это у тебя такой ровненький, а у меня какой-то кривой, словно прокаженный?» «Ничего, первую сотню кривые будут, а на сто первый нормальные лепить начнешь». «Сто штук! И тоже целую сотню уродливых пельменей есть будет!» «Как кто? Мы, разумеется!» — отозвалась Яна, что братья посмотрели на меня так, словно я только что неудачно пошутила. Однако я была серьезнее некуда, и именно им придется есть эти несчастные жертвы Франкенштейна. Ну а что, не переводить же продукты? Сама не знаю, почему мы в итоге решили лепить пельмени. Братья живут у меня уже пару дней, и изредка мы пытаемся общаться, когда пересекаемся в усадьбе, однако это до сих пор дается нам с неловкостью. Особенно парней смущает то, что стиркой одежды занимается пушок. Пьер, когда впервые увидел, как собака на прищепке его белье вешает, Сначала завизжал, стянул свою одежду, а после до него дошло. Но Пушок с унылым выражением морды тибетской лисы продолжил хлопотать по хозяйству, игнорируя дополнительных жителей усадьбы. По правде сказать, жизнь в какой-то мере даже наладилась. Братья всячески пытались мне помочь. Пьер стремительно изучал кулинарию, чтобы в случае чего заменить меня на кухне. Да и тем более, чем больше мы успеем приготовить, тем больше товара будет на витрине. Спрос, как ни странно, только рос. Особенно, когда парни решили все надеть одинаковую рабочую форму. У меня и до этого покупателей среди женской аудитории было более чем достаточно. Все же эльф привлекает своей красотой, чего тут еще скажешь. Но когда появились обаятельные мальчики-подростки, огромная очередь выстраивалась еще до открытия. Того гляди еще немного и свою айдл-группу создам. Нужно поспрашивать, может, кто-то из них даже петь и танцевать умеет. Хотя сомневаюсь, что Майкл с его-то тяжелым и скрытым характером пойдет на нечто подобное. «Хозяйка!» — донеслось со стороны входа. «Нам соседка...» «Литр сливок подарила!» «Подарила?» – удивилась я, после чего выглянула в коридор, где как раз находился эльф. «Из чего это соседки, с которой мы толком никогда нормально не разговаривали, мне что-то дарить?» Однако стоило увидеть Хайдена, как все стало ясным. На щеках эльфа красовались алые следы поцелуев. «Что?» – спросил парень, замечая мой усмехающийся взгляд на что я молча поднесла парню металлический поднос с отражающей поверхностью. «Что? Вот же! Это не то, что ты подумала!» «Как скажешь!» — спокойно ответила ему, перехватывая сливки и возвращаясь на кухню. «Все было совсем не так!» — продолжал кричать мне эльф, вытирая помаду со своих щек. «Хорошо!» «Да чего хорошего? Говорю же, не так!» «Я тебе верю!» — торжественно воскликнула я, подняв большой палец вверх. «Только в следующий раз по магазинам за продуктами ты идешь!» После чего добавила «без денег». «Что?» — ахнул эльф. «А как я расплачиваться буду?» «Натурой!» — предложила ему, отчего Хайден вновь покраснел, после чего, ругаясь на чистом эльфийском, пошел на второй этаж. «Боже, боже!» усмехнулась после того как услышала громкий хлопок дверью обожаю его дразнить сразу так настроение поднимается а вы разве не встречаетесь неожиданно спросил пьер вызывая у меня волну шока которая тут же отразилась на моем лице ну в смысле я понимаю что он помогает по дому и в кафе но это просто я заметил след раба и а это «Поняла. Нет, у нас не такие отношения, тем более этот след практически выцвел. Он еще немного поработает и обретет свободу». «И что тогда?» – неожиданно спросил Майкл. «Что? Что он будет делать после того, как обретет свободу?» – уточнил парень, на что я растерянно пожала плечами. «Не знаю. Думаю, что этот вопрос стоит задать ему. Может быть, вернется к своим родственникам». Может быть, направиться к своим друзьям. Может быть, попытается вернуть свою бывшую жену. В общем, лучше его спросить. — Он был женат? — тут же удивился Майкл, на что я согласно закивала головой. «С — С таким-то характером кивание головой стало интенсивнее. — С другой стороны, понятно, почему они расстались. — злобно усмехнулся парень, при этом я сама не смогла сдержать легкого смеха. — Не стоит, — с осуждением в голосе произнес Пьер. Возможно, он до сих пор переживает расставание. — Да, ты прав, — согласилась я, однако случайно встретилась взглядом с Майклом, и мы одновременно не смогли сдержать смеха. Пьер вновь хотел что-то сказать по поводу нашего поведения, как замолчал, ведь во входную дверь кто-то громко постучал. Да так, что еще немного и дверь могла из петель вылететь. «Странно. Кто может ломиться в такое время? Сегодня выходной, так что это точно не в кафе. Все остальные дома, даже Хайден дома. Может, это соседка по его душу? Но удары в дверь такие сильные». «Кто это?» — нервничая спросил Пьер. «Пойду я узнаю», — отозвалась в ответ, стряхивая остатки муки с рук и направляясь к входной двери. По правде сказать, открывать совсем не хотелось, но, учитывая то, с какой силой и как долго стучит незваный гость, так просто он не уйдет. Уже потянулась к дверной ручке ищи Колди, которая выполняла роль временного замка. Однако мои руки резко перехватили. — Хозяйка, отойди! — резко бросил Хайден, который буквально за несколько секунд спустился по лестнице и оказался позади меня. А теперь отпихивал меня же к себе за спину. Этот гость не из тех, кого ты хочешь видеть. Что, Хайден, там, хотела задать вопрос, однако мой голос утонул в грохоте очередного удара кулака о дверь. В конце концов, Хайден открыл дверь, все еще стараясь держать меня за своей спиной, а в помещении тем временем буквально врывается его высочество наследный принц алари коллинс Коллинз!» «Здравствуй, Розалин!» С улыбкой произнес юноша, снимая с головы капюшон. «Вот я и пришел, как обещал. Ты подумала над моим предложением?»